Удивилась я. «Сейчас!» — выразительно ответила мятежная княжна. Одним рывком затягивая подпругу. «Тебя одну попробуй отпусти. Деревня опустеет на долгие годы. А если вместе с Данте, то и камня на камне не оставите». «Чего?» — протянула я. «Вот уж не думала, что Вилька считает меня такой кровожадной». «Того!» — передразнила меня подруга. Ты как начнешь заклинаниями швыряться, только успела прятаться и молиться, чтобы шальной молнии не задела. Помнишь, что было, когда в четырнадцать лет ты сперла у волхва Алексея книжку с заклинаниями, и решила самостоятельно изучить заклинание цепной молнии? Я вспомнила и невольно хихикнула Действительно, было такое? Я тогда захотела выучить эффектное и весьма мощное заклинание цепной молнии.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 ощущалось повсеместно, а уж узкую, раздолбанную тропинку, по которой мы ехали, назвать дорогой вообще язык не поворачивался. В очередной раз я убедилась в преимуществе волков перед лошадьми. Серебряный играючи пересекал все колдобины, тогда как скорость скакунов, на которых восседали мои друзья, упала до прогулочного шага. Что ж, я не могла их осуждать.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 И тот, покоривший судьбе злодейки, послушно поплелся вдоль оврага, аккуратно переставляя мощные копыта. «А вот и неправда!» — в тон ей отозвался наш горе-проводник, сражаясь со своим равным белогривым жеребцом. «Я тут, между прочим, уже ездил и действительно выгодал два дня пути». «Интересно, каким образом ты это измерил?» — ехидно попросила Хелл.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 В голосе его чувствовалась некая фальшь, которая появляется, когда ты говоришь о чем-то случившемся очень давно, но что по-прежнему вызывает у тебя горькие воспоминания. Шильда, прибитая на верстовом столбе, известила нас, что мы приближаемся к цели. Деревня Ивушки находилась прямо за крутым поворотом так называемой дороги. Под шильдой наличествовало пояснение следующего содержания. «Деревня Оборотней. До полнолуния не въезжать!» И снизу приписка, сделанная, по-видимому, прозорливым путником. «А не то вас оборотни выловят и схряпают!» ВБП. И изображение оскаленной волчьей морды. «С чувством юмора путник попался!» — хмыкнул Алин, обозревая художество неизвестного автора. «Да, оригинальное предупреждение», — согласилась я.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 а на всех парах мчался бы к ближайшему волхву. «Зачем это?» – удивилась Хелл, слегка свесившись с седла и выглядывая из-за Вилькиной спины. «Ведь от укуса волколака нет лекарства». «Есть!» – возразила я. «Средство несложное и довольно быстро готовится, но проблема в том, что оно действенно только до первой полной трансформации». То есть успеешь к магу до того момента, когда перекинешься волколака, все можешь считать себя свободным. Но если человек перекинулся хоть один раз, спокойной жизни не видать. Волколаки не трогают только себе подобных, все остальные для них лишь пища. И неважно, обладает пища разумом или нет. Жуть, подытожила Вилька. Данте, и ты все еще хочешь? Чтобы мы туда поехали? А почему бы и нет? Он пожал плечами и испытующе уставился на меня. Ева, а ты в случае чего сможешь приготовить лекарство? Я на минуту задумалась, потом утвердительно кивнула. Да, ингредиенты у меня при себе есть, так что в случае чего я сумею приготовить зелье довольно быстро. Отлично, тогда едем. К тому же. «Человек тут только ты», — поддел меня Ален. «Так что и готовить в случае чего будешь для себя». Я не стала говорить, что ни у одной расы нет иммунитета против укуса волковака, разве что у тех, кто имеет вторую ипостась. А это означает, что лекарство понадобится всем, ну, может, кроме Хеллериан. Но сообщать об этом Вильке я не рискнула. «Мне желательно вернуться из погоды здоровой» и физически, и умственно. Глупо, конечно, было рассчитывать на то, что в деревне Балкалаков нас встретят с распростертыми объятиями. Так, собственно, и вышло. Стоило нам только въехать в деревню, как навстречу нам вышел невысокий человечек, напоминавший колобок на ножках, и попытался вытолкать нас из деревни, стращая на все лады. Слушать его угрозы и причитания у меня не было ни малейшего желания, Поэтому, сбросив морок серебряного, я вежливо поинтересовалась, по какому праву ведуньи не дают проехать кратчайшим путем через деревню Ивушки. Колобок, узрев перед собой оскаленную волчью морду вместо серого конька и услыхав о моей профессии, запнулся, мгновение постоял с открытым ртом, а потом заговорил уже нормальным голосом. Что ж сразу не сказали, что с ведуньей путешествуете? В таком случае добро пожаловать. Госпожа Ведунье. зелье в случае чего сумеете приготовить? Разумеется. Я и небрежно пожал плечами, легонько почесывая серебряного за ухом. А что, этой ночью существует вероятность смены ипостаси? Да кто ж его знает? Развел руками колобок. Я вот только по полнолуниям перекидываюсь, так что меня вам бояться нечего. По крайней мере, ближайшие две недели. Но у нас здесь живут люди, которые перекидываются из-за заклятия. Вот их и надо опасаться. Ничего, до ночи мы не задержимся. Лучше скажите, где мы сможем передохнуть хотя бы до вечера и перекусить?» Спросил обезоруживающей улыбкой Данте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 «Конечно, госпожа ведунья! Накормим до отвала, не сомневайтесь!» «Идемте! Кстати, меня силы чем прозывают!» Мы спешились и последовали за колобком. Как ни странно, деревня не произвела на меня гнетущего впечатления. Напротив, если бы я не знала заранее, что тут живут оборотни, то осталось бы тут на пару дней. Уж очень мило все смотрелось. Но только на первый взгляд.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 Наконец Силыч подвел нас к бревенчатой двухэтажной хате и жестом пригласил войти. В сенях нас встретила куча разновозрастных детей. Самому старшему было лет двенадцать, младшему — от силы четыре года. Дети накинулись на колобка, едва не повалив его на пол, усланные плетеными дорожками веселенькой расцветки, и принялись его тормошить. «Папа, ты уже вернулся!» «Папа, а это кто?» «Это наши гости. Они с нами поужинают, отдохнут чуток и поедут дальше». Силыч наконец высвободился из цепких детских ручонок и с горделивой улыбкой пояснил. «Это все мои дети. Родились уже после того, как я стал оборотнем. Я женился второй раз уже здесь, в выбушках. А где ваша первая жена?» «Не кстати встряла Хелл». Силоч на миг помрачнел, потом с несколько натужным дружелюбием произнес. «Девочка, я же не спрашиваю тебя, где твоя семья. Позволи мне не отвечать на твой вопрос». «Ладно, а...» Я незаметно пихнула Хэлл локтем в бок. Та намек поняла и продолжать не стала. «Ох, чую, достанет она меня потом расспросами. Прошу, проходите».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 Тогда ты должна понимать, что когда человек несет в себе проклятие, то самой большой радостью для него становится возможность побыть рядом с простым человеком и сознавать, что ты не причинишь ему ни малейшего вреда. Ваш приезд для нас – это как раз такой случай вспомнить о том, какими мы были до того, как нас прокляли. Вы словно мост между нашим настоящим, наполненным злом, и прошлым когда мы не знали, что такое убийство. Она печально улыбнулась и вышла. Заскрипели ступеньки лестницы. Как это, наверное, тяжело, подумала я, нести на себе груз проклятия, неукротимого зла, которое невозможно ни изгнать, ни подчинить. Люди деревни Ивушки сделали почти невозможное. Они попытались жить. Жить как раньше, трудиться, растить детей,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 а кто-то покупает серебряный кинжал. «Еф! А Еф!» Я машинально убрала монету обратно в кошель и посмотрела на Хел. «А почему Силыч обиделся, когда я спросил его о первой жене?» «Неужели ты не поняла?» — заговорил вместо меня Данте, глядя в небольшое окошко, забранное плетеной решеткой. Он убил свою первую семью, когда перекинулся. «Скорее всего...» во время своего первого превращения в волкалака. Согласись, такое забыть трудно, и говорить об этом тяжело. Вообще-то среди волкалаков существует печальная статистика, сказала я, снимая сумку с плеча и садясь на тюфяк. Почти все они, рано или поздно, убивают своих близких во время превращения. Редко кто сразу понимает, что с ними произошло, и торопится уйти из семьи.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 — Ева, ты так хорошо понимаешь оборотней, лес, даже эльфов и разумных волков. Интересно, почему? — Может, потому что я ведунья? — Да нет, вряд ли. Я немного людей встречала, но так хорошо живых существ. По-моему, понимаете только ты или Ксей Вестников. Другие бы наверняка осудили оборотней, сказали, что они чудовища, а ты им сочувствуешь. В мире мало сочувствия. От моих собственных слов мне стало грустно. Еще меньше его у людей. Вряд ли мир станет лучше от того, что я попытаюсь понять оборотней и буду им сочувствовать. Но, может быть, это поможет кому-то понять, что на самом деле мир не настолько плох, как кажется. «Ага, он еще хуже!» – буркнула Вилька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 Я лучше в лесу заночую, чем здесь. «А я с тобой не соглашусь, сестричка!» Ален хлопнулся на тюфяк рядом со мной. Я недовольно поморщилась, но сгонять наглого эльфа не стала. «Если вдруг кому-то из оборотней приспичит перекинуться, то здесь, в доме, мы будем в гораздо большей безопасности, чем в лесу. Так, Ева?» «Ален, это редчайший случай, когда я с тобой согласна». Я сладко потянулась, разминая затекшие мышцы. Волкалаки в поисках пищи могут уходить довольно далеко от логова, версты за две, а мы по такой ужасной дороге вряд ли отъедем дальше. То есть я-то на серебряном отъеду, но вот вы на лошадях не сможете. А часа через полтора уже совсем стемнеет. Ехать по такой дороге в темноте только лошадей калечить. Так что одно из двух. Либо просимся на ночлег здесь, в надежде, что если вдруг кто и перекинется, то хозяева нас не выдадут. Либо выезжаем в лес, где нас любой волкалак запросто отыщет. И хорошо еще, если мы просто проведем ночь без сна. А с чего бы ему нас искать? Недоверчиво спросила Вилька. Ему что, добычи в лесу мало? Ага, с учетом того, что сейчас осень.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 Не сумеешь справиться с волколаком? Сумею, подумав, ответила я. Но не хочу понапрасну рисковать. Волколак — это тебе не полудохлый упырь. С ним так просто не совладаешь. Зачем лишние нервы? Они чай не казенные? Было видно, что Вильке очень хочется продолжить дискуссию. Но нас снизу позвали за стол, и мы, отложив обсуждение на потом, поспешили в горницу. Хозяйка расстаралась на славу. Весь стол был уставлен разнообразной снедью, начиная от пирогов с грибами и заканчивая жареной речной рыбой. Мы набросились на еду не хуже голодных волков, ухитряясь одновременно беседовать с хозяевами о новостях во внешнем мире и развлекать малышню несложными фокусами и занятными историями. В итоге, когда мы поднялись из-за стола, На землю уже спустились густые осенние сумерки. Мы переглянулись и выразительно уставились на Данте, тем самым негласно произведя его бранк переговорщика. Он негромко кашлянул, привлекая внимание хозяев, и вежливо попросил разрешения остановиться на ночлег. И, разумеется, он его получил.